Часть вторая. Нас не существует. Глава первая. Игрид вдруг перестала трястись у меня под боком. Замерла на какое-то время, а затем стала выползать из-под парты. — Ты что творишь? — прошипела, отвлекаясь от созерцания колдуна и хватая ее за край подола форменного платья. Но... Пальцы прошли сквозь ткань, словно та была бесплотной. Я попыталась снова, теперь уже за руку, повыше локтя, опять та же картина. Она встала в полный рост, обернулась и отрешенно посмотрела на меня. Звенящая тишина придавала происходящему жуткий, практически потусторонний вид, а неестественная бледность подруги приобрела новый смысл. Игрит! Чуть громче, чем следовало. Боковым зрением уловила движение и выросшую рядом фигуру колдуна в птичьей маске. Он опустил на меня взгляд, едва различимых в прорезях черных глаз. И когда решила, что все неизвестное колдовство накроет белым туманом и меня тоже, Незнакомец стал таять, будто сам состоял из этого тумана. Его тело стремительно теряло цвет и плотность, а затем вовсе обратилось с сизой дымкой, сливаясь с расползающимися по полу лоскутами. В мыслях образовалась пустота. Странное состояние, будто я знала, что происходит, и в то же время не могла вспомнить. Выбравшись из бесполезного, уже укрытия, осмотрелась и не смогла поверить своим глазам. Аудитория была наполнена призраками. Девушки, знакомые с первого курса, поднимались, выбирались из-под парт, как недавно Игрит, и поворачивались ко мне лицом. У трибуны маячила бесплотная фигура в белой маске. Они все застыли, глядя в мою сторону, пока я хватала ртом воздух и пятилась, а затем начали медленно исчезать. Когда спина уперлась в препятствие, и я сползла по нему на пол, класс уже был практически пуст. Стены буквально на глазах начали покрываться черными пятнами. В углах вырастала паутина, На партах и стульях облезала краска, а поверхности покрывались толстым слоем пыли. Я зажала рот ладонью, чтобы не закричать, и едва дышала от страха. Очень скоро рядом оказалась лишь Игрит. «Освободите нас!» — проговорила она отстраненным, доносящимся будто издалека голосом. А затем растаяла, как и все, кто здесь был. Осталась лишь я. С припутанными мыслями, непониманием происходящего и пульсирующей паникой в груди. Звенящую тишину вдруг нарушили звуки снаружи. Чьи-то шаги, а затем щелчок и скрип открывшейся двери. В класс заглянул мужчина, смутно знакомый и в то же время чужой. При первом взгляде на него сердце от чего-то дрогнуло и заныло. А потом на его месте образовалась тягучая пустота. Темные волосы коротко стрижены, глаза на загорелом лице горят ярким серым цветом. Он осмотрел помещение и остановил взгляд на мне. И в этот момент я узнала его. «Тейт?» — пробормотала едва слышно. «Он стал другим». Больше жестокости в чертах, морщинками аж бровей которой не было и трескучий лед в светлых радужках. «Вот ты где, Адальстейн. Группа твоя уже с собаками свою старосту ищет!» Сколько холода и надменности в голосе. Я аж поежилась, не понимая столь резкой перемены. Отвела глаза, вновь осматривая разруху и запустение. Сглотнула ком в горле, прикусила губу. Стало так тоскливо, будто в один миг на плечи упали все горести и печали мира. «Пу!» шепнула, подтягивая колени к груди. «Пожалуйста, бу Фамильяр молчал. Не сдержав напора метавшихся чувств, спрятала лицо в ладонях и дала волю слезам. Шаги неторопливо приблизились и остановились напротив. «Святая Маргана, Ты что, снова попалась в иллюзию?» протянул Тейт Нортон. Я шмыгнула носом, растерла щеки и подняла на него глаза. Ни капли сострадания на чуть побледневшем лице. «Наверное». Только и смогла ответить, ведь совершенно не понимала, о чем идет речь. Он вздохнул и скрестил руки на груди. Только сейчас поняла, что вместо привычной профессорской мантии Тейт одет в черные рабочие штаны и темно-зеленую футболку с грязными разводами на животе. Давай, прекращай разводить сырости и пойдем. Так уж и быть, провожу в лазарет. Еще неделю будешь путать прошлое с настоящим. Когда я поднялась, его широкая спина уже скрылась в дверном проеме класса. Торопливо утерла рукавом лицо и побежала следом но на полпути обратила внимание на свою одежду и замерла, изумленно оттянув серый подол в мелкий розовый цветочек. Это совершенно точно неформенное платье. Как же много мне придется вспомнить. Выскочив в коридор, снова затормозила, изумленно оглядываясь. Здесь стены тоже покрыты черными пятнами. В углах поселилась голубоватая плесень, а витражи на окнах едва различимы под слоем грязи и копоти. Споткнувшись, посмотрела под ноги, песок и обломки камней. Подняла глаза к потолку большая выбоина, сквозь которую можно разглядеть темноту следующего этажа. «Я что, проспала войну?» Тейт был далеко впереди, и я поторопилась его нагнать. Он шел быстро, словно пытался убежать от меня, но мне все же удалось схватить его за локоть и зашагать рядом. Он одернул руку, будто обжёгся. Я нахмурилась, вгляделась в его лицо. «Расскажешь о случившемся? Зачем крылатые устроили взрыв на уроке зельеварения?» Тейт бросил на меня быстрый взгляд. Так вот куда тебя затянуло? На день раньше ректор предложил мне сделку, а потом. Неважно! Оборвал он меня, становясь еще мрачнее и жестче. Мы свернули к лестнице и сбежали по ней на третий этаж. Там царила все та же разруха и грязь. Еще два пролета в полной тишине. На втором все резко поменялось, светло и чисто, так как я помню. Лазарет теперь в одном крыле с библиотекой, отстраненно проговорил Тейт, останавливаясь перед дверью, за которой должен находиться читальный зал. Нам удалось восстановить этот этаж полностью в прошлом месяце. Повернулся, опуская на меня взгляд. «А касательно того дня?» «Сама вспомнишь. Или группа твоя просветит. В мои обязанности не входит тратить время на...» «Только послушай, что говоришь», — не выдержала я. «И как ты это делаешь?» Он сжал губы, заиграв желваками на скулах. Совершенно чужой человек, ни капли не похожий на того парня, который добивался моего внимания несколько лет, будучи адептом. А затем вернулся в Старк вот в роли профессора и снова принялся за старое. Разве мог человек поменять свое отношение за какие-то... А сколько, собственно, прошло времени между тем, что я помню, и нынешним днём? Понимаю, что-то произошло. В Академии и между нами. Но я только вернулась из мира, где ты улыбался мне и острил, попивая кофе. Где Игрит рассказывала, как встречал и рассвет со своим парнем, где твой дядя разбил мне сердце. А мой фамильяр собирался помочь в очень важном деле. Отвела глаза, вспомнив, в каком именно. «Кстати, почему он не отзывается? Я не хочу ждать, пока вспомню. Мне нужно прямо сейчас. И родители. Они бы точно узнали, случись что-то плохое». Я говорила и говорила, а Тейт не произносил ни слова. Даже не попытался прервать поток вопросов, что на него обрушился. Посверлив меня нечитаемым взглядом, не отводя глаз, постучал кулаком по двери. С той стороны послышались быстрые шаги, щелкнул замок. В небольшой просвет выглянула миловидная зеленоглазая блондинка и совсем недружелюбно прошипела. «Но сколько можно говорить? Нельзя шуметь, когда...» Она осеклась, моментально меняясь в лице и распахнула дверь шире. «Дженни, наконец-то нашлась!» Она выскочила навстречу и сгребла меня в объятия, крепко-крепко прижимая к груди. Я растерялась. Это была Лиана Брайтон, племянница короля. Училась на курс младше, завивала волосы в упругие кудряшки и дружила, казалось, со всеми ведьмичками своего потока. Но мы с ней никогда не общались настолько тепло. Признаться, она слегка раздражала своей легкостью и непосредственностью. «Принимай на реабилитацию», — сухо вставил Тейт. Лана отстранилась и сочувственно свела аккуратные брови. «О, дорогая, неужели снова?» Я неопределённо пожала плечами. «Вряд ли сейчас справлюсь с вопросами, кто бы ответил на мои». Покосившись на Тейта, вздрогнула, наткнувшись на его ледяной взгляд. «Научись для начала не соваться на верхние этажи в одиночке, Адальстейн, протянул Нортон, поворачиваясь уходить. «Меня зовут Дженна», пробурчала ему в спину. «Гораздо короче и легче, нежели выговаривать фамилию». Он коротко глянул через плечо, но ничего не ответил. Даже шага не замедлил. А я смотрела до тех пор, пока его зеленая футболка не стала совсем темной в полумраке коридора. «Вы не общаетесь», — отвлекла на себя Лиана. Пойдем посмотрим, как можно в кратчайшие сроки навести порядок в твоей голове». «Не общаемся?» — повторила я, изумленно, застывая в дверном проеме. «Вот это новость! С моей стороны еще было бы понятно. Сколько себя помню, столько и отбрыкивалась от его внимания. Но Тейт! На этого человека даже прямые отказы не действовали. Ну, как нормальные люди», — уточнила блондинка, неопределенно дернув плечиком. «Заходи, не стой, туканом. Я вошла в просторное помещение лазарета, бывшего когда-то читальным залом. Теперь он был разделен переносными ширмами на секции с койками. Над каждой из них парил в воздухе волшебный фонарик, размеренно помахивая жестяными крылышками. А у дальней стены появились два больших закрытых шатра, упирающихся вершинами в потолок. Оттуда доносился неясный шум голосов. Лиана прошла чуть вперед и свернула к пустующей секции. Взглянула на меня и поманила, продолжая разговор. «Удивлена, что он вообще доставил тебя сюда, а не завел в какие-нибудь дебри. Последнее ваше общение?» стоило группам трех дней уборки проклятий в столовой. Чем дальше, тем интереснее. Пройдя в импровизированную комнату с двумя койками, села на одну из них, облокотилась на колени и спрятала лицо в ладонях. «Я ничего не понимаю». Растёрла глаза, пока не запрыгали темные пятнышки, потом снова посмотрела на Лиану. «Перестань разговаривать со мной, будто я в курсе всего, что происходит. У меня сейчас голова взорвется. «Сочувствую, дорогая», — вздохнула она, присаживаясь рядом. Это уже третья твоя иллюзия, и каждый раз выходишь из нее очень непросто. Но вываливать на тебя сразу все никак нельзя. Давай я отвечу сегодня на два вопроса. Потом выпьешь зелье, приведёшь себя в порядок, поешь, отдохнешь. Хорошо. А завтра я получу еще два, или можно будет как-нибудь ускорить процесс? Не торопи свою память, Женя. Ладно. Прикусила губу, выбирая, что волнует сейчас больше всего. Как назло, хотелось узнать слишком много. «Что случилось на уроке зелий, когда напали крылатые?» Ляна моргнула несколько раз, заметно меняясь в лице. Щеки слегка побледнели, опустив глаза с цепленным на коленях пальцем. Проговорила. Это было началом конца. Тем, что запустила проклятие ректора и все разрушила. Я не непонимающе нахмурилась. «Ты только больше запутала». Они, маги, ворвались в тот день не только в аудиторию зелий, а во все классы, в которых шли занятия и практически одновременно применили чары, природу которых нам так и не удалось распознать. Единственное, эта магия сама по себе не сотворила бы то, что произошло, но, столкнувшись с защитой замка, обернулась катастрофой. Погоди, а проклятие ректора? Это которого? Судьба и Лазара Герза меня сейчас волновала в последнюю очередь, но вот в союзе с неведомым проклятием... Самого первого основателя ты не представляешь, сколько тайну этого места. Единственное, что я всегда знала, его владельцем был когда-то мой прадед, а до него — род его матери. Но двадцать лет назад король взял Академию под свой контроль, и здесь многое поменялось. Продолжительность обучения, дисциплины, даже устав. Практически все, кроме самого замка и его секретов. Так вот, основатель Старкуда заложил в фундамент особые руны, что должны были защищать его жильцов от нападения извне. В те времена ведьмам приходилось не сладко. «Не похоже, что нас тут защитили». «В каком-то смысле это так и есть. Руны сработали, но во времена, когда они были созданы, пользовались иной магией. Здесь столкнулись две страшные силы, Дженни. Чудо, что кто-то вообще остался жив». «Но почему мы все еще здесь? Где помощь? Где наши родители?» Лиана печально улыбнулась. «Мне кажется, твой первый вопрос оказался слишком глубоким. На сегодня достаточно». Она встала, пригладила подол голубого платья и повернулась уходить. «Сейчас принесу зелье, а потом покажу, где сможешь искупаться и поесть». «Хорошо. Спасибо, Лиана». Спорить не имело смысла. К тому же я понимала, что она права. Уже то, что узнала и пережила за сегодняшний день, едва могло уложиться в голове.